Гением этого рода редко бывает дано понимать самих себя. Еще менее того, конечно, должен нас обманывать неприличный шум, подымаемый нынче во Франции людьми, открещивающимися от Рихарда Вагнера, несмотря на это факт. Теснейшей внутренней связи позднейшего французского романтизма сороковых с Рихардом Вагнером остается фактом. Они родственны, кровно родственны друг другу на всех высотах и глубинах своих потребностей. Это Европа, единая. Европа, душа, которой выражает в их многостороннем и бурном искусстве свое стремление в какую-то даль и высь. Куда? Ни к новому ли свету? Ни к новому ли солнцу? Но кто в состоянии точно высказать то, чего не могли высказать ясно все эти мастера новых средств выражения. Достоверно лишь то, что их мучили одни и те же бури и натиски, что они шли в своих исканиях одними и теми же путями, эти последние великие искатели. Они подвластны литературе, Всем существом своим дозрения и слуха включительно. Эти первые художники со всемирно-литературным образованием, большей частью даже сами писатели, поэты, посредники и смесители искусств и чувств. Вагнер принадлежит как музыкант к живописцам, как поэт, к музыкантам, как художник вообще, к актерам. Все они фанатики выражения во что бы то ни стало. Укажу в особенности на Делякруа, близко родственного Вагнеру. Все они велики открытиями в области возвышенного, а также безобразного и отвратительного, еще более в области эффектов, в искусстве выставлять на показ. Все они таланты, далеко за пределами сферы их гения, виртуозы до мозга костей с ужасающими доступами ко всему, что соблазняет, привлекает, принуждает, опрокидывает, прирожденные враги логики и прямых линий, алчные ко всему чуждому, экзотическому, чудовищному, кривому. Как люди, они танталы воли, плебеи-выскочки, не знавшие ни в жизни, ни в творчестве аристократического темпа ленто. Вспомните, например, Бальзака. «Разнузданные работники, почти губящие себя работой, антиномисты и мятежники в области нравов, честолюбивые, ненасытные люди, без равновесия и наслаждения, в конце концов, все они гибнут от христианского креста и падают ниц перед ним». И это совершенно справедливо, ибо разве кто-нибудь из них был достаточно глубок и самобытен для философии антихриста? В общем, это отважно смелая... Великолепно мощная, высоко и высоко стремящаяся порода высших людей, которые впервые преподали своему веку, а ведь это век толпы, понятие «высший человек». Пусть немецкие друзья Рихарда Вагнера поразмыслят наедине, представляет ли собою вагнеровское искусство нечто исключительно немецкое, или не служит ли напротив его отличительной чертой именно то, что оно вытекает из сверхнемецких источников и инстинктов. Причем не следует игнорировать того обстоятельства, что для развития такого типа, как Вагнер, был необходим именно Париж, куда в самое решительное время его влекла глубина его инстинктов, и что вся его манера выступать перед публикой, все его самоапостольство – могло достигнуть своего апогея только под влиянием образцов французского социализма. Может быть при более тщательном сравнении мы найдем к чести немецкой натуры Рихарда Вагнера, что он был во всем сильнее, смелее, суровее выше, чем мог бы быть, Француз девятнадцатого столетия, благодаря тому обстоятельству, что мы, немцы, стоим ближе к варварству, чем французы. Может быть, самое замечательное из того, что создал Рихард Вагнер, останется не только теперь, но и навсегда недоступным, непонятным, неподражаемым для всей столь поздней латинской расы, я говорю об образе Зигфрида, этого очень свободного человека, который, пожалуй, в самом деле слишком свободен, слишком суров, слишком жизнерадостен, слишком здоров, слишком антикатоличен, чтобы потакать вкусу старых и дряблых кубов культурных народов. Он, пожалуй, является даже грехом против романтизма, этот антироманский Зигфрид. Но Вагнер с избытком расплатился за этот грех в сумрачные дни своей старости, когда он, предвосхитив вкус привившийся тем временем к политике, начал со свойственным ему религиозным рвением, если и не идти сам к Риму, то проповедовать его. Во избежание превратного понимания моих последних слов я призову на помощь несколько крепких стихов, которые откроют даже и не особенно тонкому слуху то, что я хочу сказать, что я имею против последнего Вагнера и музыки его Парсифаля. Что тут немецкого? В немецком духе разве эти завывания? В немецком теле Эти самые стязания, Или это рук горе вздыманье И чувств кадильное благоуханье? То замирать в молитвенном экстазе, То падать ниц в немецком духе разве? А эти звоны... Эти переливы и к небесам фальшивые порывы. Что тут немецкого? Нет, вы в преддверии лишь я уверять готов, Ведь в этих звуках Рим — католицизм без слов».